Могила неизвестного солдата. Где установлен? Город Москва, Александровский сад. Когда установлен? 1966 год. Создатели памятника. Скульптор Томский, архитекторы Бурдин, Климов, Рабаев. Торжественное захоронение праха неизвестного солдата у Кремля символизировало всенародную память о павших героях. У стен Московского Кремля в Александровском саду находится общенациональный мемориал воинской славы — могила неизвестного солдата. Он был открыт 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой и посвящен всем воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, чьи имена остались неизвестны. Идея памятника возникла после того, как в 1965 году Москве было присвоено звание «Город-герой». Осенью 1966 года при строительных работах на 41-м километре Ленинградского шоссе вместе ожесточенных боев за столицу была обнаружена братская могила погибших при обороне Москвы. Найденные в ней останки солдата в хорошо сохранившемся обмундировании было решено захоронить у Кремлевской стены. Прах солдата у ворот Александровского сада встречали маршалы Советского Союза Жуков и Рокоссовский, командовавшие армиями в ходе обороны Москвы. В 1967 году на месте захоронения останков неизвестного солдата был сооружен и торжественно открыт мемориальный комплекс. Центральная его часть — собственно, могила неизвестного солдата. Надгробие представляет собой гранитную плиту, на углу которой лежит бронзовое знамя а на нем — каска и лавровая ветвь. В центре монумента, в нише, в форме пятиконечной звезды, горит вечный огонь. Под звездой на граните нанесена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Рядом с памятником расположены аллея городов-героев и стелла с названиями городов воинской славы, которые являются частью мемориала. Вечный огонь в день открытия памятника 8 мая 1967 года зажег генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, который принял факел с огнем из рук Героя Советского Союза Маресьева. Огонь был доставлен из Ленинграда с Марсового поля.